Павел Евлев. Хранители мультиверсума. Книга 1. Дело молодых. Глава 1. Гаражище великое. В нынешние расслабленные времена торжествующего потребителя сакральное значение гаражей утрачено. Из мужской среды обитания последнего моногендерного заповедника в стремительно феминизирующемся социуме они превратились в скучное место хранения машин. Ремонт перестал быть источником самоактуализации и ушел в холодные равнодушные сервисы, а автомобили потеряли ту искру одушевленности, которой их наделяли руки хозяев. Однако само гаражище великое, гигантский массив сросшихся боками кирпичных коробок, все еще сохраняет в себе некую странную магию. Триггером ее включения становится момент, когда ты впервые тут заночуешь, потому что тебе некуда идти, или потому что незачем, или потому что лень, или потому что ты пьян, и тебе некуда, незачем и неохота идти. Какая к чертовой матери разница, где спать? Вот куцый топчанчик, спальник, надувная подушечка и бутылочка колыбельной в маленьком холодильнике. И вот, когда ты сидишь на плоской крыше в продавленном старом сиденье, дыша запахом остывающего рубероида, и смотришь, как шизофренического цвета луна рубит огромное поле острыми тенями на квадраты проездов, гаражище вдруг принимает тебя. Или не принимает. Тогда ты просто пьяный одинокий дурак на крыше гаража. Иди спать уже. Я свалился в гаражище, как боксер в нокаут. Если жизнь врезала по бестолковке, то иногда лучше немного поваляться в углу ринга, а не вскакивать обратно за добавкой. Отползти в сторонку и подумать, как дошел до жизни такой. Внезапно лишившись всего, что составляло еще недавно мою жизнь, я поселился в гараже. На топчане между верстаком и задним бампером было даже по-своему уютно. В какой-то момент настигает осознание, что все не так уж плохо. У кого ничего нет, тому и терять нечего. А кому нечего терять, тому жить легко и не страшно. Если ты на дне, то сильнее не утонешь. Можно сидеть ночами на крыше, курить, преподать горлышку бутылки и снова откидываться на спинку балансирующего на кривых полозьях старого кресла. Думать, думать. И потом не думать, глядя пустыми глазами в луну, медленно и даже не без некоторого удовольствия, растворяясь в здешней странной полужизни». Своеобразный эскапизм, которым пропитано это место, требует глубины погружения в оригинальную местную философию непротивления жопе деяниям. Расслабься, друг, говорит тебе гаражище, похлопывая по плечу грязной корявой рукой механика. Подумаешь, жопа случилась. Сядь, успокойся, выпей. Послушай, как тут тихо. Вот ты сражался, работал, преодолевал, боролся, любил и ненавидел. И где оно всё теперь? Забей, мужик. Не так уж много тебе надо на самом-то деле. В силу обстоятельств, которые я бы хотел оставить за скобками данного повествования, из недвижимого имущества у меня тогда остался старый гараж, а из движимого — старый УАЗ. В силу их ничтожной ценности на них никто не претендовал. Впрочем, если уж во всём искать положительные стороны, никто не претендовал теперь и на меня». Особое состояние полной свободы, когда ты совсем, вообще никому не нужен. Тогда было лето, ночь, луна, бутылка и много-много печального безмыслия, которое нарушилось самым неожиданным образом. Утаешь век! В этот момент я мог бы подпрыгнуть от неожиданности и навернуться с гаража вниз башкой, на чем бы эта история и закончилась. Но я был пьян, расслаблен и даже не вздрогнул. «Утаешь? А шо? Устишь?» Из-за странной дикции, с глотанием слогов, шепелявостью и спутанными согласными, я сначала принял его за ребёнка. Потом лунный свет лёг иначе, и он, наоборот, показался маленьким старичком. Потом решил, что мне пофиг, и не думал об этом больше. Просто такой странный человек. Ростом метр с кепкой, в одежде с чужого плеча, с лицом не то блаженного дурачка, не то буддийского святого. «Тебе чего?» «Утишь?» «Не понимаю я тебя, друг. Ты кто вообще?» «Сандр А. Александр, что ли? Саша?» не Ни. Никса. не Аша. Сандр. Сандр А.» Со временем я приспособился его понимать, но до сих пор не уверен, как правильно произносится его имя. Звал Сандером. «И что тебе нужно, Сандер?» «Уазь?» — ткнул он пальцем в крышу. «Уазь мой?» «Да, мой Уазь» собственной маму его железную едь. Я был полон технического скептицизма и несплюнутого яда. Уазь, осё, закивал головой Сандер. Да, у вас хорошо, согласился я, чтобы не вдаваться в подробности. Потому что где-то хорошо, но чаще криво, ржаво и не по резьбе прикручено, как всё в моей жизни. Мы с Уазом просто созданы друг для друга. Уазь, а ос грём. Уазь нуна подтвердил этот странный человечек. «Для чего нужно-то?» — спросил я лениво, прикладываясь к бутылке. Стаканами пренебрегал из соображения гигиены. Грязные стаканы — это безобразие, а за водой надо таскаться к колонке через все гаражище. Не услышав ответа, обернулся. Но никого за плечом уже не было. Сандер отбыл столь же бесшумно и таинственно, как появился. Вышло чертовски загадочно, но я был пьян, И ночь, и луна, и вообще. Не придало значения этой странной ночной встрече. А зря. С нее-то всё и началось. Грожище великое некогда было усеяно мелкими, совсем мелкими и мельчайшими автосервисами, где те, кто умел работать руками, пытались как-то выживать. Их время стремительно уходило, их клиенты один за другим пересаживались на кредитные иномарки и исчезали в перспективе дилерского обслуживания. Но кручение гаек пока еще скудно кормило таких, как я. Человеку, если он одинок и не амбициозен, нужно крайне мало. А о том, что будет зимой, я старался не думать. Жил сегодняшним днем и сегодняшним клиентом. Как правило, тоже жизнью необласканным. Гаражникам ченицы ехали либо совсем молодые ребята, которым очень хотелось лихо подкатываться к сверстницам, но денег на приличную машину и обслуживание не было либо пенсионеры, донашивающие автомобили столь же почтенного возраста. Молодежь чинить сама не умела и не хотела, деды утратили остроту глаз и твердость руки, а я брал недорого. Не самая худшая, кстати, работа. Паршивых работ на свете вообще куда больше, чем хороших. И чем тяжелее, грязнее и противнее работа, тем хуже она оплачивается. Я принял это как данность, но до сих пор в глубине души не могу понять – Почему какой-то из папки в папку файла перекладыватель сидящий в кондиционированном офисе, получает больше, чем мужик в оранжевой жилетке, кидающий под палящим солнцем горячий асфальт лопатой? Ведь у мужика, очевидно, работа тяжелее, да и пользы от нее больше. Но самая ужасная должность, на мой взгляд, это человек, показывающий палкой влево. Он стоит на подземной парковке супермаркета в светоотражающей желтой жилетке и показывает палкой влево. Утром и вечером, в жару и мороз, он стоит там, в сумраке выезда, в облаке выхлопных газов и показывает палкой влево. Всегда на одном и том же месте. Всегда в одной и той же позе. Час за часом, день за днем. Он стоит, показывает. Наверное, иногда ему доводится показать своей палкой и в другую сторону, Скажем, поднять ее вверх жестом «стоп». Ведь сам факт того, что он тут стоит, должен подразумевать некоторую возможность реакции на обстоятельства, иначе его заменили бы нарисованной на стене стрелочкой. Я думаю, в эти дни у него праздник. Приходя вечером домой, он требует к ужину стопку водки и говорит жене «позови детей». Когда дети приходят, робко топчась на пороге кухни, он торжественно выпивает поданную стопку, лихо ставит ее на стол — с гордостью говорит им «Знаете, сегодня я показал своей палкой стоп. Это было действительно волнующе, такая ответственность, но я прекрасно справился». И дети, разумеется, гордятся отцом и мечтают поскорее вырасти, чтобы тоже показывать палкой влево. Вряд ли за эту удивительную работу платят много денег, да и карьерный рост не предполагается. Так и будет он стоять на своем посту и показывать палкой влево, пока от вечного сквозняка и ядовитых выхлопов не хватит его карачун. На похороны к нему придут и блатные поднимательницы шлагбаумов, и беззаботные сборщики тележек, и угрюмые уборщицы, и даже его коллега с другого конца парковки, человек, показывающий палкой вправо. Они выпьют водки на поминках и будут рассказывать, как хорошо покойный показывал палкой влево, и что ему даже один раз довелось показать палкой стоп, и он справился наилучшим образом. Достойный был человек и прожил хорошую жизнь. Всякому бы так. Иногда, когда я, оттерев масло с рук и, умывшись из пластмассового рукомойника на воротах, ложился на топчан за задним бампером, из темных углов гаража выползала глухая тоска. «Как ты дошел до жизни такой?» — спрашивал я себя. Но потом вспоминал про человека, показывающего палкой влево, и мне сразу становилось легче. В тот день клиентов не было, и я возился с УАЗом. Благо там всегда есть с чем повозиться. Мотор, например, работает, а призвук странный. Верховое пристукивание на каждом четвертом такте. Вроде бы и ерундовое, а непонятно. Лазил с фониндоскопом, пытаясь понять, что стучит. Так и не понял. Для клапанного механизма слишком глухо, для поршневой группы слишком звонко. Они ж по-разному звучат-то. Поршневые звуки водяная рубашка глушат. А так бы сказал, что то ли юбка поршня блямкает об цилиндр, то ли поршневой палец болтается. Но не клапанный зазор. Те я в первую очередь проверил. Лазил, лазил, слушал, слушал. Вылезаю, а рядом Сандер стоит. А я уж начал подумывать, что он мне с пьяну померещился. «Я-ед!» «И тебе привет!» — кивнул я, подав руку по обычаю механиков запястьями вперед — потому что кисть-то в масле вся. Сандер аккуратно двумя пальчиками пожал мне предплечье и уставился на работающий двигатель, как будто сроду ничего интереснее не видал. — Работает, видишь? — похвастался я. Сандер ткнул в сторону мотора тонким грязноватым пальцем и сказал — от и паильно. — Что неправильно? — Ут. Акая ука. — Уайт отора. — И паильно. — Какая штука? Что она неправильно открывает? Вот не люблю я таких знатоков. Вы себе представить не можете, как. Сделает глубокомысленное лицо, пальцем ткнет, скажет глупость какую-нибудь, типа «Карб бы продуть» или «Свечи бы поменять». Потому что кроме карба и свечей других деталей не знает, а как свечи вывернуть ему папа в детстве на старом москвиче показывал. «Инаю». «А чего говоришь тогда, если не знаешь?» «О, вы инаю! И жёсто! И пайльно!» «Угу. Слова он, видите ли, не знает. Видит просто. Я художник, я так вижу». «О!» — просиял вдруг Сандер. «Я и иду, иози «Кого приведешь?» — спохватился я на секунду позже, чем надо. Сандер уже смылся, снова продемонстрировав удивительную способность исчезать из поля зрения. Оставив тщетные попытки слышать неслышимое и устав гипнотизировать взглядом мотор, я, вздохнув, полез под машину ковыряться в подвесках. Это называется «шприцевание». Навык у нынешних автовладельцев утраченный. О, это сладкое слово «шприцевание». Как наивны и невинны нынешние водители, никогда не видевшие литольного шприца, не вонзавшие его в шприц-масленку, не наблюдавшие, как лезет из узла старая смазка, замещаясь новой Что-то есть в этом нативное, архетипическое, отражающее глубинное я бы даже сказал интимное, взаимоотношение водителя с машиной. Шприцевание подают как недостаток, но, как по мне, это просто другое отношение к жизни, недоступная цивилизация одноразовых вещей. УАЗ никогда не бывает полностью исправен, но пребывать в этом состоянии он может практически вечно, пока хозяину не надоест чинить. Это не делает его лучше современных машин, просто другой подход – порожденный другой эпохой, когда ресурсов было мало, а времени много. Точно, как у меня сейчас. Когда я вылез ногами вперед из-под машины, то увидел рядом весьма довольного собой Сандера и еще одного мужичка. Ростом он тоже был невелик, но, в отличие от Сандера, в плечах широк и вообще производил впечатление крепкого, уверенного в себе парня. Тем не менее, между ним и Сандером было некое не вполне отчетливое сходство – Как у кровных, но дальних родственников. Или даже скорее, как у представителей какого-нибудь редкого национального меньшинства. «То Йози!» — важно кивнул головой Сандер, выделив голосом этого самого Йози значимость. Как будто графа какого-нибудь привел. «Я Йози!» — подтвердил гость. «Будем знакомы!» Йози мне сразу глянулся. Открытое приятное лицо, крепкое, но без самоутверждающего передавливания рукопожатия, и ей широкая искренняя улыбка, открывающая мелкие, острые и очень белые зубы. Имя его я принял тогда за сокращение от библейского Иосифа, имени популярного не только среди евреев. Впоследствии, впрочем, выяснилось, что сходство случайное. «Зеленый», — привычно представился я. Позывной такое мне дали в честь персонажей из старого мультфильма. За бороду, пессимизм и меланхолию. «Ну, что у нас плохого?» «Добром это не кончится!» И прочие знаменитые цитаты. Ну и за то, что я был механиком, разумеется. Йози моим паспортным именем интересоваться не стал. Пока я оттирал руки от солидола, он, не боясь испачкать одежду, ловко нырнул под уазик, вынырнул оттуда и, спросив разрешения, открыл капот. «Годный грям», — сказал он одобрительно. «Годный что?» — переспросил я. Это слово он произносил с промежуточным звуком, между «е» и «ё». «Грям». Слово такое. «Уазик» — грям. «Болгарка» — тоже грям. «Часы» — грям. «Механизм? Машина?» «Вроде того, но не совсем. Всякая сложная штука. Просто слово, неважно». «Грям», — неизвестно к чему подтвердил Сандер. Произносили они с Йози это слово, кстати, совершенно одинаково. «Можно завести мотор?» — спросил Йози. Я все равно собирался загонять УАЗик в гараж, так что просто залез в кабину и включил стартер. Мотор схватил с полоборота, но на холодную призвук был отчетливее. Мы втроем стояли и смотрели, как под открытым капотом рубит воздух крыльчаткой вентилятора. Сандер нервно приплясывал, искательно глядя на Йози. Йози молчал. Я пожал плечами и сел за руль. Воткнул первую и аккуратно закатился в ворота. На сегодня уже в песке навалялся. Когда мотор затих, а я вышел на улицу, Сандер не выдержал. «Йози, кожи ему, кажи! и наебает, кажи!» Йози чуть поморщился, но все же как бы нехотя сказал. «Седло выпускного клапана треснуло на втором цилиндре. Чуть вышло из гнезда, и клапан подстукивает. Может выкрашиться, поменять бы». Вот так прям треснуло, именно на втором. Мне стало смешно. Кажется, меня непонятно, зачем разыгрывали. Может быть, чтобы посмеяться, когда я, как дурак, убью целый день на то, чтобы снять головку блока? Услышать такие нюансы в звуке мотора никак нельзя. Я, может, не самый лучший на свете механик, но есть же границы возможного. Йози укоризненно посмотрел на Сандера с выражением «Ну я же тебе говорил» на лице. Сандер взволновался. «Йози нает! Нает!» «Ага, еще один, значит, знаток». «Ну-ну». «Может, по пиву?» Сказал Йози и широко улыбнулся. «И то верно. Не стал спорить я. И мы пошли по пиву». Дикие ряды авторынка — это сотни квадратных метров расстеленных на земле тряпок и расставленных на них ящиков с железками разной степени потасканности. Тут располагались те, кто не имел денег и желания платить за торговое место внутри ограды. Торговцы приезжали с утра на древних ржавых тарантасах с колесами-домиком от вечного перегруза. Неторопливо раскладывались, выгружая из плотно забитых кузовов свои сокровища, чтобы потом, практически сразу, начать собираться обратно, растянув этот процесс до конца торгового дня. Рентабельность этого занятия всегда была около нуля, но, кажется, потертым пожилым небритым мужикам с корявыми слесарными руками просто нечем было больше себя занять. Жизнь на сломе эпох выбила из-под них табуретку привычной работы, в бизнес не вписались, застряли где-то между. Год от года дикарей оттесняли все дальше и дальше на пустырь, а потом они как-то и сами закончились, вымерев от старости, неустроенности и собственной ненужности». Но тогда эта барахолка ржавого хлама еще позволяла им добывать еду, бензин, дешевые сигареты, растворимый кофе и вечернюю чекушку. А для меня, гаражного механика лоукост сегмента и моих крайне небогатых клиентов, дикие ряды служили источником запчастей в четверть цены. Не новых, разумеется. Но лучше иметь вторичную железку, чем никакой. Смазать, почистить, заменить пыльники и сальники еще покатается... Тут Йози свел меня на коротке с легендарной личностью — дедом Валидолом. Это прекрасное прозвище он получил за внезапность ценовой политики, которая могла довести неопытного клиента до сердечного приступа. Как несуразной наценкой, так и щедрой скидкой, назначаемыми, кажется, случайным образом. Сие ничуть не мешало деду оставаться некоронованным королем автомобильных старьевщиков. Валидол ездил на настоящем грузовике, древнем, как говно мамонта, зато с надстроенной над кузовом монструозной будкой. И потому занимал самую большую площадь на прирыночном пустыре. Маленький сухонький дядька с хитрющими глазами держал под своей рукой большой бизнес. Скупал по дешевке старые, брошенные, битые и просто ненужные машины, разбирал их на запчасти, а запчасти вывозил на рынок. Ни одной ржавой гаечки не пропадало. Дед Валидол считал, что любая фигня, какой бы никчемной она ни казалась, Найдет своего покупателя, если пролежит достаточно долго. Дед Валидол встретил Йози как любимого внука, подобрел лицом и полез громыхать железками в кузов. Оказалось, что кроме ржавого хлама, разложенного вокруг так, как будто его из самосвала высыпали. Там есть и новые детали, завернутые в промасленную бумагу и на солидоленное тряпье. И деньги за них удивительно умеренные, особенно если с магазинными сравнить. Это позволило моему крошечному гаражному недосервису не рухнуть под тяжестью финансового пофигизма, а впервые принести нечто вроде прибыли. Мне и внезапно Йози, который пришел ко мне в гараж раз, другой, третий, да так и приблудился. Подал ключ, подержал деталь, помог насадить коробку валом в маховик, посоветовал, подсказал. И вот мы уже работаем в четыре руки». Йозе был фантастический, виртуозный, безошибочный диагност. Человек-рентген, человек-радар, человек-сканер. Он на слух, взгляд, запах и вибрацию определял такое, для чего мне пришлось бы мотор по верстаку до последней гаечки раскидать. Ну как, блин, коллега?» — спрашивал изумлённо я. «Как ты допёр, не вскрывая?» «Считай, что угадал», — смеялся Йозе. «Это же просто грям». Но больше всего мне в Йозе нравилось уникальное умение принимать человека в текущем моменте и не нарушать границ. Например, он ни разу не поинтересовался, почему я живу в гараже, где жил раньше и как собираюсь жить дальше. И это прекрасно, потому что ответов у меня не было.